Издательство АСТ. Владимир Поселягин. Охота на охотника. Я стоял в светящейся клетке и смотрел на Сергея, моего земляка. В прошлом это он меня вырубил и вернул в свой домен. Причина банальна забрать мой домен, что тот уже сделал, отвязав от меня. Более того, лишил меня седьмой оболочки души. Я перестал быть магом. И на шестой слой или оболочку ауры, кому как нравится, наложил блокиратор, чтобы я не возродился. Зачем? А чтобы не отомстил. Он хорошо мой характер знал. Вот и описывал мне, почему и для чего. Уж больно ему мой домен понравился. Вернее, не так. Он нашел способ объединить свой домен с моим, и нужно провести эксперимент. Если Бог решил это закон, а я ему мешал точно не дам согласия, владелец чужого домена. Вот и я решил избавиться от меня. Я же не без интереса его слушал, осторожно переминаясь с ноги на ногу. 2 часа уже стою, а касаться прутьев нельзя, это жуть как больно. Как ты понимаешь, оставлять тебя в живых я не буду. Уйдешь на перерождение. Памяти лишишься, стандартная процедура. И мне спокойно. Мстить некому будет. Я даже твою душу отправлю на землю с моим любимым временем. Только не в этого шрамаголового неубиваемого мальчишку. Не хочу в Англию с обрезанными способностями в магии. У них не магия, а ритуалистика, да и та в основах не магия, а хрень. Если ты меня туда отправишь, я там все разрушу. "С чего ты решил, что я тебя в горшково отправлю?" удивился тот. "Да ты этим фэндомом уже лет 30 болеешь, куда еще?» Не, другая земля. Что? Время, говори, прямо сказал я повелительным тоном. Мне что, гадать? Ты фанатеешь по трём десяткам разных книг или событий. Плохо, когда бывшие друзья так хорошо тебя знают. вздохнул Сергей, сделав горестным видом. Да и какая тебе разница, куда попадёшь? Помнить-то всё равно не сможешь. Тем более не тебе меня укорять за мои увлечения. А сам отправил душу погибшего парня, как его там, Мартына, диванного вояку, в параллельный мир на русско-японскую. Хотя весело было наблюдать. Здорово тот веселился. Удачный выбор. Мои в основном на ранних сроках мрут. Видение этому тугодуму отправлял, а тот совсем не искал способности, коими ты его наделил. А ты потом перехватил управление, недовольно проворчал я. На кое его с остальными телами было разлучать. К счастью, парень смог это пережить: смерть тел и перерождение. А закладки на разуме делать побольше детей. Зачем на великих княжон его настраивал? Хорошо, парень что-то понял и смог их скинуть. Ты заблокировал тот мир, недовольно проворчал Бог Сергей. Теперь парень сам будет жить, у меня доступа к нему нет. Взломаю лет через пятьдесят, но интереса нет даже приступать к взлому. Ладно, пусть сам живет, как хочет. Ты идиот, блокировку не только на тот мир наложил, а случайно на десяток других. Вот в один из них и закину. А говорить куда не буду. Мучайся. Погоди, только хотел я его остановить, как заорал от боли, и мое тело рассыпалось прахом. Прутья клетки сдвинулись, сжимая меня, и вот результат. Я ушёл на перерождение. Чертов бог, Сергей. Обещать не буду, но постараюсь вернуться и отомстить. Очнулся я от бормотания. Су тело болело, но главное, мои разумы, память на месте. Накось выкуси, Серёженька. Я тоже подстраховался, и на втором слое ауры у меня конструкты спрятаны, а работа этого слоя сохранить мне память при перерождении. Жаль, из-за заблокиратора штука одноразовой стала, замаскировал её под конструкт исцеления. Поэтому погибать до того, как стану магом и верну магические способности, точно не стоит. Оборамотание разобрал. Кого то искали? Тут же и крик раздался. "Товарищ Стершина, товарищ лейтенант тут!" Боль была серьезной, похоже, тело поломанное. И я уже понял, что происходит, когда мне освободили голову. И отряхивая от пыли лицо, слезы от кирпичной пыли текли. Сказали: "Живой. Похоже, прошлый носитель этого тела погиб под грудой кирпичей. Несколько было крупных, спаянных раствором. Еще насторожило то, что грохотание шло, сотрясение стены, пола. И вроде стрельба из огнестрела, но далёкая. А может, я плохо слышу, шум в ушах. Да и вообще на грани сознания плаваю от боли и контузии. Меня освободили, и когда я проморгался, слёзы помогли. Мы были на свету. Понял, как попал. Форма на солдатах, хотя скорее красноармейцах, оказалась знакомой. Вторая Отечественная война. Но точно, Сергей на неё залипал. Третье место занимает в его интересах или пятое. А так логично. Магия была, космические миры у меня тоже. Осталось попадание в мир с этой войной. Классика. Впрочем, я сам иногда отслеживал такие миры, запуская в них попаданцев. Вселял души в недавно погибших бойцов и командиров, с интересом наблюдая, что дальше будет и помогая по желанию. Ну развлекаемся мы так. А то, что сам попаду на их место, это это еще тот долбаный сюрприз. Главное, я в курсе истории местных дел, что уже облегчает вживание. Язык знаю, реалии тоже более или менее. Одна проблема. Я не знаю, в кого попал, и памяти прошлого хозяина тела у меня нет. Да и не может быть. Тот ушел на перерождение, поэтому классика. Буду имитировать амнезию. Хотя чего тут имитировать? Я и так не знаю, в кого попал. Трое бойцов кое-как одетых, один вообще в грязно-белом нательном белье, но в сапогах вынесли меня. Ещё двое бойцов продолжали отбрасывать кирпичи, и судя по окровавленной руке торчащей из завала, там не меня одного засыпало. Было седьмой боец. Старшина. вижу по пиле треугольников в петлицах гимнастёрки. Он один по форме одет. Даже пилотка на месте. Только поверх гимнастёрки жилетка из овечьей шерсти накинута. А так красные кирпичи, всё в пыли. Здание сотрясается от взрывов. Измождённый вид бойцов. Брестская крепость. Мне только эта драма в первые дни войны приходит на ум. Да и форма старая, да погон, видимо, еще далеко. У двоих бойцов винтовки, обычные, Мосина. У моего отца такая была, охотился с ней. Остальные безоружны. Меня вынесли и уложили. Нормально видел только левый глаз, второй чем-то замусорен, но пятно есть, значит, зрение не потерял. Под мои же стоны меня уложили на более или менее чистое место, и старшина отослав бойцов дальше завал разбирать и откапывать своих, сам начал осмотра. Стал меня осматривать и ощупывать. Сдержать новые стоны не удалось. Видно, я серьезно травмирован. Кстати, я успел рассмотреть, что был в сапогах, и главное синее галифе. Цвет почти потерялся, грязный, подсыхающее пятно от мочи в паху. Рваная дыра у левого колена. Оно, кстати, сильно болело, опухло. Но, похоже, я в теле командира. То есть я командир. Скорее всего, в звании лейтенанта. Раз поминали его. Стало ясно, что сильно травмировано левое колено, не гнется. Поврежден левый локоть и синяки по всему телу. Рваная рана на голове, на темечке. Потом еще три на теле. Хорошо телу досталось, но ничего исцелю. Знаю как, хотя и лишен магии. В принципе, жить можно. Я даже сам ходить смогу. Медленно, но смогу. Костыль бы. Стершина принёс чью-то исподнюю рубаху и, порвав её, начал мне накладывать лоскуты вместо бинтов. Да, даже раны не промыл. Воспалится же всё. Так и нечем. Даже мочи нет, чтобы обеззаразить. старшина сам это сказал. Значит, у меня куда меньше времени, чем я думал. О, кажется, обоняние заработало. Чувствовался сладковатый запах разложения. Не первый день крепость в бою. Старшина. Голос хриплым был. Я закашлялся, пить хотел. Не язык а пересохший стручок, но издавать вполне член раздельные звуки мог. Старшина. В голове помутилось. Помню слабо, какой сейчас день, год. 23 июня, товарищ лейтенант, 1941. Полдень уже. Брестская крепость. Да, казармы 44-го стрелкового полка у Волынского укрепления. Вы нами уже второй день командуете, товарищ лейтенант. А тут немцы гаубицами стали бить и вашу сторону засыпало С пятью бойцами. Вон еще троих откопали, один вроде живой. Не помню. Как же, товарищ лейтенант, вы вечером в субботу прибыли в полк 21-го из пехотного училища, первое назначение, а командиров в штабе нет. Мне велели вас устроить в казарме. В общежитии для командиров места не было, командировочные заняли. Я тут в казармах упом дежурного вас и устроил. Не помните? Плохо. Как прибыл в крепость, помню, а остальное как стена. Вот беда-то. Так, отнесите к стене у окна, вон туда, в угол. Я подумаю. Потом, как откопаете остальных, соберешь людей рядом, буду ставить задачу. «Действуйте, старшина. Есть, козырнул тот. Старшина уже забинтовал мне голову, другие раны трогать не стал. Одежда хоть как-то сдерживала кровь, а вот на голове текла. Так что меня переложили и дали возможность подумать. То, что из крепости нужно валить, сомнений не вызывало. Вот и обдумывал, как это сделать. У меня один из попаданцев тоже в крепости воевал, правда, успел до того, как её блокировали свалить. Потом дважды героем стал. Но позже потеряв все. Для меня же поздно. Сейчас крепость полностью окружена, но вроде одна идея есть. Пока бойцы работали я одной рукой, правой, отстегнул нагрудный карман Френча, уже нащупал там что-то плотное и достал стопку документов. Ну, но новенькое командирское удостоверение. Это понятно. Выдано в июне этого года, 10 числа на имя Дмитрия Семеновича Павлова. 20 лет получается. Как раз в мае было комсомольский билет, проездные, дорожные и направление в 42-ю стрелковую дивизию РККА. Прополк ничего нет. Меня точно в него назначили. Видимо, куда могли, туда и заселили. Убрав документы на место, нужно будет сохранить. Я с трудом загнул локоть за спину, перекатился на бок и отстегнув клапан кобуры, достал пистолет ТТ. Смог откинуть магазин одной рукой, но было ясно, что он пуст. От пистолета воняло свежесгоревшим порохом. Запасной магазин в кармашке тоже пуст. За эти сутки Дмитрий расстрелял всё, что было. Фигово. В это время бойцы обработали тех двоих, что вытащили из завалов. Один тоже в сознании был и понесли ко мне, очистив пол отбитых кирпичей и мусора. Доклад. Кто что имеет? Боеприпасы, оружие, еда и вода, раны и травмы. Старшина ты первым, приказал я. Слушая бойцов, я поглядывал на раненых. У меня под командованием всего 13 бойцов получается. Двое в тяжелом состоянии. Раненые, лечить нечем. Шансы выжить у них минимальные. Патронов практически нет, оружие тоже. На всех восемь винтовок и пистолет у меня. Один из снарядов попал в оружейку и вызвал пожар. Патроны долго в огне рвались. То, что есть, у соседей забрали, в завалах откопали, но патроны подошли к концу еще сегодня утром, когда очередную атаку отбивали. У одного бойца два патрона и все. Да, из восьми винтовок семь наши, одна немецкая, карабин Маузер, трофей. Впрочем, и к нему патронов не было. Еще одного бойца заставил чистить участок пола, и тот рисовал карту крепости со всеми строениями, каналами и рекой. Он тут больше года служит, уже все знал. Старшина иногда поправлял, но редко. А вот когда начали отмечать, где немцы, а где наши, уже до споров дошло. Изучив, где мы находимся, общие укрепления, какие вокруг, я сообщил: "Значит так, я принял решение. Ночью будем прорываться из крепости". Тут мы лишь бесславно погибнем. А как же держаться до последнего? Помощь ждать? Вы сами говорили, товарищ лейтенант, спросил один молодой боец. Планы изменились, боец. Похоже, наших мы не дождёмся, а погибать глупо. Немцы нас блокировали, ждут, когда ослабнем, чтобы легко взять в плен или уничтожить, или когда сами сдадимся. Пока есть силы, стоит уходить. Поэтому приказываю выставить наблюдателей, чтобы нас врасплох не застали менять каждые три часа, найти укрытие и отбой до ночи. Силы терять нельзя. А вот чтобы прорваться нужны горлохваты. Старшина, знаешь, кто умеет? А кто такие горлохваты? Специалисты по работе ножом. Подбираются к врагу и уничтожают ножом. Главное, чтобы работали тихо и умели это делать ночью. Забавно назвали. Понял. Посты хотите вырезать и уйти. Хорошая задумка. Только нет у нас таких умельцев. Хм. Рядом конвойный батальон НКВД. Там старшина ротный, мой знакомец, хвастался, что есть у них такие умельцы. Они не только охраной и перевозкой задержанных занимаются, но и участвуют в прочесывании лесов, захвате банд. Те у себя в казарме держат оборону, рядом тут. Понял. Пошли к ним гонца. Пусть командир придет и умельцев прихватит. Я объясню, что нужно делать. Скорее всего, они с нами пойдут. Так что будем взаимодействовать. До наступления ночи шесть часов нужно успеть подготовиться. А я пока посплю. Что-то мне плохо. Обезвоживание, потеря крови, травмы. Неудивительно, что меня вырубило. Очнулся я в другом месте. Похоже, подвал. Перенесли. Рядом старшина, около него новое лицо. Судя по кубарям, лейтенант из конвойного батальона. У них, кстати, звание, как у армейцев. Поэтому, если лейтенант, значит лейтенант, и кубари имеет. Также чужих бойцов в подвале прибавилось по петлицам из конвойного, но были и армейцы. Всего около сорока бойцов в подвале. Кто спал, кто дежурил у проломов. В проломе стоял станковый пулемет Максим без щитка. Даже отсюда вижу, что полная лента. Очнулся наконец, проворчал чужой лейтенант. Тут старшина приподнял мою голову и дал напиться из фляжки. Всего два глотка, но насколько же живительными стали. Аж волна по телу прошла. Воду принесли конвойники, откуда взяли, не говорят, но спасибо им. О чём поговорить хотел? сухо спросил лейтенант. В общих чертах я знаю, суть сообщи. Только имей в виду, другие прорваться ночью пытались, кровью умылись. Пулемёты работают и ракеты взлетают, освещают всё как днём, потому что действует шаблонно прорывается в сторону наших. Есть у тебя умельцы работать ножами и тихо подкрадываться? Есть. Трое с собой привёл, как просили. Было пятеро, но позови их. Дальше я лейтенанту Шаблину, старшине Овечкину и трём бойцам объяснил суть дела. Уходить нужно не в сторону наших, а через бук к немцам, на ту сторону границы. Вот уж где они нас не ждут. Там постов мало. Есть наблюдатели и пулемётчики. Вот их и нужно умельцам уничтожить. А то толпа пойдёт, шумят, ночь, не видно ничего, привлекут внимание, плеснут в реке. Умельцам нужно сделать косынки из гимнастёрк платки, называются армейские боевые банданы, похожи на женские платки. Сверху банданы не с лица повязками закрыть. Кожа ночью бликует. Можно грязью измазать, но это крайний случай. В воде её смоет. А это умно пробормотал Шаблин. Нас там точно не ждут. Тихо переплываем и уходим подальше от берега. Там, заложив дугу, выходим к берегу подальше от крепости, где немцев нет. Они у переправ. И дальше перебравшись на нашу сторону, уходим в тылы, соединяемся с нашими. План одобряю. Дальше мы нарисовали новый план. Лейтенант знал, где у немцев пулеметы, посты, отметил их, а дальше прорабатывали саму операцию с прорывом. Оказалось, у того почти 70 активных штыков осталось, около 15 раненые. Но он, как и я, забирает всех. Шаблин со своими ушел. Им еще простреливаемые участки надо было проскочить. Я отдал несколько приказов старшине. Готовились и формировались группы носильщики, которые раненых понесут. Бросать своих это верная смерть, а тут шанс есть. Искали в казармах шинели, одеяло, на них и понесут раненых. Я просил себе гимнастёрку, принесли. Старшина сам нарезал, сделал бандану. Не и фуражку принесли, а колышек треснут, мятая, но ну, не страшно. Это моя, фамилия внутри написана. Я так и не уснул, да и до начала операции несколько часов оставалось. Правда, пару штурмов выдержали, отбились благодаря пулемету. Наше количество сократилось, зато оружие трофейного добыли. А чуть позже начали прибывать бойцы с разных этажей казармы. Пошёл слух, что мы готовимся уйти на прорыв. Прибыло три десятка красноармейцев при двух младших командирах, а вот и носильщикам помощь. Когда стемнело, двинули в сторону Буга, обходя пожарище, чтобы не подсветили. Первый пост, похоже, уже сняли. Тут мы влились в колонну бойцов НКВД. Встали у стены какого-то здания. Ждали, когда сработают умельцы. Почти 3 часа, пока сигнальный огонёк на той стороне реки не загорелся. Вошли в воду, поплыли. Я тут сам плыл, хоть напился от души, да и шёл почти сам. Боец один помогал, закинув мою руку себе на плечо. Прыгал, но шёл. Скрепел от боли зубами, три перелома, но звука не издал, хотя у некоторых стоны прорывались, только тихие. Бойцы сдерживали себя, так и плыли. Как уже сказал, сампл. Фуражку я крепко насадил на голову, бинты прикрыл. Главное, под фуражкой документы сухие. Когда забрались на кручу с той стороны, Шаблин командовал. Стали уходить от реки, как вдруг в стороне заработал миномёт, видимо, по заявке тех, кто окружал крепость. Ну или беспокоящий огонь по часам. У меня на ручных часов не было, а время примерно часа два ночи. Батальонный работал. Мы о нём и не знали. Я же подумал, как бы попросить у Шаблена добыть пленных, не вызывая удивления. Он хотел провести вырвавшихся из крепости бойцов и командиров тихо. А чёрт, послал связного. и тот привёл лейтенанта. Вот прямо и попросил Шаблена. Мне нужны пленные. Видишь, там командир расчёта фонариком грузовик подсветил. Мне нужен грузовик и пленные. Нужно взять всех живых, очень прошу. Потом отблагодарю. Немцев повязать и в грузовик. Последний разгрузить. Немцев связать хорошо, не просто щиколотки и кисти, а и колени, и локти еще. Используйте их форму на веревке. Чем больше наберете, тем лучше. Меня в кабину грузовика. Есть идея, когда быть про Я отъеду обыкрике. Там вас найду. Не переходите без меня. Если светать начнет, тогда можно. Значит, у меня ничего не вышло, и можно не ждать. Дима, ты уверен? Да. Пришлось почти час подождать, но минометчиков взяли. Просто навалились и забили, наших больше было. Связали. Грузовик с минами разгрузили. Ровно 12 немцев в кузов закинули, все живые. Оказалось, заминка была из-за того, что еще трое на мотоцикле приехали, а так восемь в расчете. Водила грузовика и трое с мотоцикла. Вот и набралось. Для меня просто отлично. Уже сапоги сняли, все ценное, оружие Наши запасы продовольствия прибрали. Я велел на меня не оставлять. Пить не хотелось. Да тут все напились, пока плыли. У меня у самого живот вздулся. Как бы то ни было, меня усадили в грузовик. Сложно действовать одной рукой и одной ногой, но я смог запустить двигатель стартером. Да тут и не сложно, тем более шаблин подсветил трофейным фонариком. Включил я фары, выехал на тропинку и покатил прочь. Остальные уходили. А вот зачем мне немцы, вскоре узнаете. Впрочем, скажу. А для призыва ментального демона и оплаты его услуг. А что вы думаете? Демонология это редкое и сложное искусство. Изучал я ее не так и долго, но вполне потяну основное. Сергей, кстати, о моем интересе к этому направлению не знал. Он далеко не все о себе сообщал, скотина. И я тоже сильно не откровенничал. хотя со стороны могло показаться по-другому. Уехал я недалеко. Куда мне в таком состоянии кататься? Выехал на дорогу, километра два проехал и свернул к рощице. Тут обнаружил пустую стоянку. Похоже, войска, что тут стояли, ушли на ту сторону реки. Самое главное, тут был утрамбованный плац. Я как раз проехал между деревьями посадки, выехал к нему и остановился. Выключил фары, оставив подфарники. Глаза к темноте привыкли, вполне видел. Внимание чужих не хотел привлекать светом фар. Взял лежавшую на сиденье рядом пехотную лопатку, бойцы нашли, немецкая. И осмотрев плац, довольно кивнул. Дальше похромал, глянул, как там немцы. Порядок. Кто-то шевелился, но все тут. После этого вернулся к передку машины, и, сгибаясь в поясе с стонами и матом, начал прорезать канавки в плотном грунте утрамбованной земли. Я-то думал, дерн придется срезать, трамбовать, резать пентаграмму, а тут вон какая хорошая находка. Я на грани сознания плавал от болей, но упорно резал канавки, неглубокие. Тут все на скорую руку. Час заняло, пока не закончил. Потом прошел к заднему борту машины, снял ведро, открыл борт и, приметив самого здорового, полного такого немца, подтянул его к себе, скрипя зубами от боли. Дальше без тени сомнений вскрыл ему горло штыком, артерию и стал сливать кровь в ведро. С одного тела мало, нужен еще один бурдюк с кровью. Так что, как течь перестала, второго подрезал. Немцы, которые видели это, мычали в ужасе, но я сливал. Пол ведра набралось с двух тел. Впрочем, второй еще жив, он мне для призыва нужен. Экономил на телах, а то и так для оплаты мало. Что ж, пойдет. Залил канавки кровью, веточкой разогнал, чтобы все заполнили без разрывов. Дальше развернул грузовик, подъехав к пентаграмме задом, и скинул тело того второго, положив так, чтобы он в пентаграмме был, а я нет. А потом перерезал ему горло от уха до уха на старом языке демонов, вызывая нужного. Пришел. Душа того немца, кто участвовал в призыве, как батарейка была мной использована. Слушаю тебя, человек, сказал демон на русском. Кто демона призывает на языке того, он и общается. Ничего удивительного, это же диалог ментального направления. Я этого демона ранее уже раз пять призывал, полное исцеление. Это, конечно, не его направление, но он умел подобное делать. Три души. Сразу отреагировал демон. Выглядел демон как скорпион, только вместо тела торс мужчины с головой льва, а вместо рта жвала, как у жуков. Размером он был с небольшую козу. Одна чужая. Я цены знаю. Хорошо, одна, легко согласился тот. Цену я правильную назвал. Но с демонами так и надо, только торговля поможет. А так он и тысячу душ может запросить. Нужно поторапливаться. Заряда пентаграммы хватит на минуту. Долго демон тут не пробудет. Некомфортно ему в этом мире и отправиться обратно. Батарейка из того немца слаба, но я на долгий долгие и не рассчитывал. Поэтому, направившись к борту грузовика, От него до края пентаграммы метр хватало. Я ухватился за шиворот френча того немца, что свисал наружу. Я у него первого кровь сливал. Мёртв. Душа в теле после смерти держится ещё 20 минут, а прошло минут 15. Так что могу им расплатиться с демоном. Вот так, издав рык, я швырнул тело в пентаграмму, аж осел от слабости, и тут же вскочил, проверяя собственное тело. Крутил руками, поднимал ноги, Всё цело, кости, зубы. Да, всё. Правда есть просто жуть, как хочется, но потерплю. Мне нужна иллюзия того, что было ранее, на месяц. Чужую душу даю. Хорошо. Швырнул следующего немца. Этот из живых отчаянно извивался, не хотел на корм демону. Ну и тут секунда, и от его тела мумия осталась. Время не терпит. Хочу видеть иллюзию своей души со всеми слоями чужую душу даю. Хорошо. И вот новое тело вражеского солдата улетело в пентаграмму. Передо мной сразу загорелась иллюзия, отображая все слои ауры, в каком состоянии и что имеет. Ну, я тут специалист, изучал. Да, шестой слой и все. седьмого нет. Да и на шестом блокиратор. Мне хватило пары секунд, чтобы изучить ауру и принять решение. Всего две способности аура выдержит. Сколько будет стоить блокиратор снять? «Пять тысяч душ. Не наглей тысячу чужих. У тебя нет столько. Будут Вызову. Ладно, это дело будущего. Ещё призову. Сейчас хочу иметь отличное зрение, но главное, чтобы и ночью видел. Ночное зрение. Не изменяя глаз, а улучшая. Чужую душу даю. Умение прикрепить к четвёртому слою души. Там есть свободное место. Хорошо. Швырнув следующего немца из кузова, в восстановленном теле это делалось вполне легко. Стал ожидать результата. И он был. Теперь вижу все вокруг как днем. Следующий заказ. Хочу купить безразмерное хранилище со стазисом. Отдаю оставшиеся чужие души, семь штук. Есть самоувеличивающиеся. Не бывает таких. Я это знал. Щель, которую я ранее использовал, имела другие принципы. Ну а вдруг у демонов что интересное в загашнике есть? Оказалось, нет. Что есть из максимального. На эту цену безразмерное хранилище в 207 тонн. Больше предложить не могу. Аура не выдержит. Добро беру. Управление выведено сетчатку левого глаза, мысленное. Дальше я покидал тела немцев в пентаграмму. Один кляп выдернул и орал матом, но я немецкого не знал, не понимал. Однако я получил хранилище и демон исчез. Время вызова закончилось. Едва едва успел. Теперь зачистить следы и валить. Иконка управления хранилищем в углу левого глаза есть. Я проверил. Приводя в порядок грузовик. Работает. Так что всё, задержался я тут до рассвета меньше часа. Да, уже светало. Полоска на горизонте. Нет, не успею к реке. Значит, наши уже переправились. Я так думаю. А зрение ночной работает вполне отлично, всё вижу. Даже подфарники чуть слепят, но зрение перестраивается, и уже нормально. Надеюсь, днём проблем не будет. Кстати, хорошо видел следы от стоявших палаток. Всего, что тут было ранее, но немцы аккуратно всё свернули и вывезли. Хм. Заметил вдали бегущий силуэт, спина среди веток кустарника мелькала. Мальчишка-подросток и бежал от меня. Он что-то видел? Не знаю, но настораживает. Я забросил тела, мумии, они лёгкие, в кузов грузовика и лопаткой срезал всю землю, чтобы уничтожить пентаграмму. Потом поджёг грузовик, пробив бак. Это скроет следы. После такого жаркого огня от тел одни кости останутся. А сам помчался прочь. Лопатку уже убрал в хранилище, пригодится. Первое добро туда и спички. Это трофейные, Шаблин дал. Бежал я рядом с посадкой, причем довольно шустро, но не в сторону буга. Тут до него километра четыре, а прочь. Пока совсем не рассвело, стоит отбежать подальше от места вызова демона. Машина уже ярко полыхала. Как рассветёт, дым издалека будет видно. А сейчас пожар виден всем вокруг. Иногда от крепости доносились и ракочущие звуки артиллерии. Может, примут за случайно прилетевший снаряд. Да ладно, главное я жив. Новое молодое тело. Кое какие бонусы. Этого демона я еще планирую вызвать. Да и другого, тот может все достать. Например, можно заказать ему покупку нейросети субции мага. Магом стать не получится, это суррогат, но магией с помощью нейросети пользоваться смогу. Да и вообще штука нужная. Еще стоит прикинуть, как снять блокиратор. В принципе, это ничего не решает. Я могу стать магом снова, сняв блокиратор, но нужно найти донора, который добровольно расстанется с даром, передав его мне. Демон помочь не сможет. Они всё же не всемогущие, а вот покинуть планету мне не удастся. Она блокирована. Мной же. Даже если портал сделаю, блокировка через сто лет сама спадёт. Так что нужно просто подождать, для меня это не срок. Раздающаяся неподалёку стрельба дала понять, что наблюдатели и пулемётчики убитые на берегу Буга обнаружены, как и пропажи миномётного расчёта. Надо отбежать и отсидеться. Одна проблема. Я ослабел. От голода сводило живот, и нужно было найти что-то съестное, поэтому я и бежал к строениям вдали. Вроде ферма или деревня небольшая. Когда верхушка солнца показалась над горизонтом, я как раз скатился во враг, приметив мотоциклистов. Похоже, дороги прочёсывают. Поняли по следам, что часть защитников крепости вырвалась. Старался отдышаться, пока мимо на высокой скорости проезжали два аппарата с колясками. Чёрт, где бы еды добыть? Вот так по дну а и побежал дальше, пока тот не закончился. А там сюрприз. Присев, я снял фуражку, положив верхом вниз. Внутри документы. Развязал узел повязки, а голова до сих пор забинтована и волосы в засохшей крови. С шипением оторвал материю. Нет, больно, намочить нужно. Снова вернул бинт как было. Фуражкой прикрыл и осторожно выглянул. А там два грузовика. Французские сетраэны, что стояли под деревьями. Видно, колонну застала темнота в дороге, и немцы заночевали где придётся, потому что рядом была палатка часового. Палатка одна, на четверых примерно, но несколько солдат спали прямо на земле, всего пятеро. Я пока бежал, шарил глазами по земле и нашёл пару камней. Обломки красных кирпичей повезло найти. Ими кто-то кострище выложил. Вот парочку и прихватил». Как это ни забавно, но они единственное дальнобойное оружие, что было у меня в руках. Да, еще нож, штык-нож от немецкого карабина. Им я глотки вскрывал. Сейчас ножны на ремне висели, но это не совсем то оружие, что мне нужно. Конечно, в кобуре оставался пистолет, но без патронов это тоже не то оружие. Можно использовать как пугач или проще, как камень кидать. Ни на что более он не годился. Медлить я не стал и подсонные зевания часового, что лениво бродил у машин, стал по-пластунски подбираться ближе. Плохо, что рассвело уже почти час как. Тут зашевелился и сел один из спящих, позевывая, что-то тихо сказал часовому, откинул одеяло, встал и пошатываясь двинулся к кустам. Босой в трусах и майке. На майке орел был с эмблемой третьего рейха. "Ясно", приспичило, "вот и проснулся. Причем как раз ко мне подходил". Пришлось действовать. Обломок кирпича полетел в часового, когда он повернулся спиной к камне и кирпич попал в затылок. Оброшенный штык нож попал рукояткой точно в лоб отшатнувшегося немца, который уже успел припустить трусы, выставляя напоказ муди. Вырубил обоих. Секунд заорать не успел, только рот открыл. А вот часовой шумнул снаряжением, но никто по счастью не проснулся. Я же сразу метнулся вперед к стойке с пятью карабинами. А дальше аккуратными и дозированными ударами приклада отправил немцев в более глубокий сон. В палатке оказался офицер, если судить по аккуратно сложенной форме рядом с ним. Я рывком выдернул того за ноги, уже просыпающегося, и также приголубил по голове прикладом. На дороге вот-вот начнется движение, а до нее от посадки метров сто, поэтому стоит поторопиться. Пусть вдали видны окраины какого-то польского города, ферма сбоку осталась Меня это не смущало. Работал я быстро. Проверил крытые кузова грузовиков, где были завязаны тенты. Толстый слой пыли на веревках показывал, что в кузовах никто не передвигался. Почему немцев больше, хотя в кабинах только по двое устроится, стало сразу понятно. За грузовиками стояли два мотоцикла: лёгкий одиночка, кажется, французского производства, и тяжёлый БМВ с коляской, но, к сожалению, без пулемета. Не повезло. Осмотрел оба кузова. Была дикая надежда, что тут перевозят припасы. Самих немцев и их вещи я еще не осматривал. К сожалению, машины перевозили медикаменты, от лекарств в коробках до перевязочных. Бинты находились в плотных мешках. Я поднялся в кузова обеих машин и убрал содержимое внутрь хранилища. Следом отправил один грузовик и оба мотоцикла. Потом решу, нужны они мне или нет. Пока же спустив задний борт оставшейся машины, занялся пленными. Да, они мне нужны для того же, для вызова и оплаты работы ментального демона. Хочу изучить немецкий язык, а то не знаю его. И да, немцы мне противник, враг. И пускать их на это дело я особо не смущался и сомнений не испытывал. Я маг, высший маг. Моральные границы давно остерлись, и такие жертвоприношения для меня в порядке вещей. Вернее был магом. Теперь другое дело, и придется жить по правилам, иначе охоту на ведьму устроит. Но пока я справлялся, свидетелей нет. Поставил в мыслях метку, что советские бойцы и командиры теперь свои, так делать с ними нельзя. Черт, да я бы даже советских бойцов там в крепости пустил в расход. Находился в таком состоянии, что для выживания пришлось бы переступить через себя. К счастью, терпел до последнего и не пришлось на это идти. Изучив униформу, определил, которая мне не по размеру, отложил ее. Подготовил ту, что подходила, и скинув свою, с огромным трудом снял сапоги. Оттуда аж смрадом ударило. Да, портянки в запрели, да и ноги опухли. Форму свою снял, убрал и надел форму немецкого рядового. Подобрал по размеру. Ах, как приятно сухие портянки и сапоги надевать было. Так вот, Одни штаны, которые мне малы, резал на куски и вязал немцев: кисти, локти, щиколотки и у колен. Ну и кляпы. Дальше закидывал, как заканчивался очередным, в пустой кузов грузовика. Потом вещи перебирал, и самое ценное в хранилище, оружие тоже. Вот его все прибрал. При себе оставил только карабин Маузера один и сунул в карман галифе Вальтер, офицера. Тот, похоже, обер-лейтенант, если я правильно в его офицерской книжице прочитал. Интендант с ним последним закончил. Из трофеев вышло шесть карабинов Маузера. Все немцы рядовыми были, нашивок не имели. С офицера снял пистолет, ременную систему с кобурой и автомат, MP40 он вроде назывался. Только запасных магазинов почему-то три. Также были планшетка с картой, но имелось бинокля и офицерская сумка. Там я набрал себе мелочевки от бритвенного набора до свежего из поднего. У солдат ранцы были кожаные, отобрал себе котелки, они такие плоские, с крышками для второго. Кружки и ложки, Причем три ложки гибридные, с одной стороны ложка, с другой вилка. Любопытная модификация. С офицерским набором утвари получается семь комплектов. Взял все. Вещи дефицитные в наше время. Ну, и всего разного, включая наручные часы. Я себе подобрал получше, они офицерскими оказались. Надел, остальные прибрал в запас. Обзавожусь имуществом потихоньку. Долго перечислять всё, что добыл. Главное теперь есть. Припасы тоже были, аж два ранца набрал. Фляжки, одну полную воды использовал перед тем, как переодеться. Половину вылил на голову, снял повязку, потом остатками воды отмыл волосы от крови. Сам я не задержался, барахло бросил. Ценный забрал и закрыв борт машины устроился за рулем. Движок уже работал, поэтому выехал на дорогу и покатил прочь. Прочь от Буга, подальше вглубь Польши. Пока есть время, нужно заполнить хранилище и прокачать себя. Потом у своих, где я столько душ свободных и бесхозных, да в немецкой форме возьму. Вот так и катил. На соседнем сиденье платок расстелил, на нем нарезанный хлеб, куски ветчины из консервной банки. Пол круга копчёной колбасы больше не было. Ну и там луковицы и пару шматов сала. Все нарезано, вот всем этим я и питался. Вообще припасов не так и много. Думаю, на завтрак немцам хватило бы. Плюс НЗ, что у них всегда при себе должен быть. Мне же тут на двое суток не экономия. Главное, утробу насыщал, и это хорошо. Причем все тщательно пережевывал и запивал водой из второй фляжки. Я помнил, что больше двух суток ничего не ел, поэтому слегка утолил голод и прибрал припасы. Потом часа через два еще поем. Желудок с большим объемом может и не справиться, понемногу. Котелки есть, припасы, банка с какао. Стоит сварить супчик, горячее обязательно нужно. И какао заварить. Потом после изучения немецкого языка с письменностью. Проехал я всего километров десять. Дороги уже не пустые, на меня не обращали внимания. Активное движение началось. Почему я на 10 километров уехал и встал в тени рощицы у берега речушки? Были причины. Для начала отличное место для дневки. Форму свою постираю, ритуал призыва ментального демона проведу. Однако самая главная причина не в этом. Я проехал мимо полевого фронтового аэродрома. Там самолёты взлетали, ещё работа шла. Хотя, похоже, авиачасть перелетала ближе к фронту. Но кое-что ценное прибрать я о самолёте ещё можно. А через пять километров обширные склады встретил. Машины въезжали на территорию и вставали к складам на погрузку. Так сходу не скажешь, что там, но, думаю, продовольствие охраняют. Просто во дворике заметил две немецкие армейские полевые кухни, накрытые брезентом, с большими колёсами деревянными. по ним и опознал, те, что лошадьми буксируются. Кухни тоже пригодятся. Я же пехотинница, вернувшись, попаду в пехоту. А как без кухни? Запас лично иметь стоит. И да, я смогу просто свалить, но честно признаюсь, не прощу себе, если пропущу такие приключения. Потом, после войны или во время, если руку крутить будут, можно покинуть страну. Но сейчас особого желания нет, у меня пока подготовка идёт. Так что свернул и стал обустраиваться. Вытащил пленных из кузова, прибрав грузовик, чтобы внимание не привлекал. Дальше стал аккуратно срезать дёрна. Потом на место верну и водой полью, и утрамбовав, чертить пентаграмму призыва. Около получаса все заняло, но сделал. После этого нацедил кровью у двоих добровольцев и, вскрыв одному из двух доноров в горло, вызвал того же ментального демона. Позади активные в ужасе мычали, но это не помешало мне с демоном посотрудничать. У меня заказ на обучение языку. Носитель вот, предъявил я офицера интенданта. Какого языка? проскрипел демон. Жертва владеет тремя. Что за языки? Германский, итальянский и английский. Ясно, значит так. Моё новое тело не совсем хорошо развито я о мозгах. Поэтому нужно прокачать разум и запустить вторую половинку мозга. Нечего ей бездельничать. Три души. Две чужие. Три Сложная работа. Ну хорошо, три так три». Вообще допускать ментального демона до работы с мозгом крайне опасно. Мало ли какие закладки сделает. Но я использую именно ту пентаграмму, что не позволит демону своеволичить. Поэтому закинул две тушки мёртвых немцев. Сперва доноров, их ещё души не покинули. Потом третьего. Этот обмочиться успел. Но тела были приняты, души высосаны. Я даже пошатнулся. Настолько легко было думать, и хорошо стало. Неплохо демон поработал, а то я в новом теле реально тупил. А сейчас как было ранее, с хорошо прокачанным разумом великого мага. После этого продолжили, а то времени мало. Минута всего. Сейчас даже меньше. Хочу все три знать в совершенстве, сознанием письма. Отдаю оставшиеся четыре чужих души. Принимаю Дальше зашвырнув в пентаграмму извивающиеся, обмочившиеся и отчаянно мычащей тела, главное, самому границу пентаграммы не пересечь, а то ужином на демона стану. Я получил знания. Аж голова заболела от объема, и это с прокачанным разумом. Без него голова бы лопнула, микроинсульт бы заработал. Ничего, за сутки знания улягутся, и буду полиглотом местным. Демон убыл. Время закончилось, а я занялся приборкой. Нужно убрать все следы ритуала. Легкие и сухие как дрова тела мумии отнёс в кузов грузовика, держа на вытянутых руках. Пусть там полежат пока. Потом лопаткой затер пентаграмму и уложил заново дерн, Омыл от крови ведро в речке и полил дёрн. Пусть прирастает. Перекинул машину с телами в хранилище и отошел подальше, метров на сто выше по течению от места проведения ритуала. Разделся до нога, достал свою грязную форму командира, купание её не отмыло, и начал стирку. Два куска мыла с цветочным запахом нашёл у солдат. Фуражку тоже постирал, сапоги отмыл снаружи и изнутри. Потом, когда высохнут, хорошенько начищу. Вакса в банке и щётка у меня имеются. В кабине грузовика нашёл. Портянки и исподняя тоже дважды прошёлся и выжив, повесил сушиться. Сапоги на солнце пёки поставил. Потом трижды сам помылся. Жаль, искупаться нельзя. Мелкая речка по пояс в самом глубоком месте. Так полежал в воде, охлаждаясь. Сделал себе лежанку из трёх одеял: одно как постель, второе сложил вместо подушки, а третьим буду укрываться. Но после полного исцеления спать пока не особо хотелось. Время есть. Занялся готовкой, чтобы в запасе горячие и готовые блюда были. Хранилище со стазисом. Ничего им не будет. Развел костерок. Сухие ветки были. Пусть мало, но мне должно хватить. Сделал треногу и подвесил на палку три котелка, плоских, немецких. Да других у меня и не было. Котелки отмыл уже, воды залил. И пока та вскипала, я работал ножом и нарезал все для двух супов. В одном котелке сварил какао. Жаль молока не было, но подсластил двумя кусками сахара. Хорошо вышло. Потом два супа сварил. Один на ветчине с картошкой и луком, второй с колбасой копчёной. Остатки колбасы я прямо сразу и доел, и с горохом. Гороховая похлёбка вкусная получилась. Картошки сырой не нашёл, только две варёных в мундире. Вот по одной и почистил, нарезал и в каждый котелок отправил для объёма. Соль была, посолил. На жаль немного, надо будет запас сделать. Вот так в третий раз поев уже горячего, весь хлеб и приговорил. Галеты только остались. Я прибрался, котелки в хранилище убрал и вскоре уснул в тени дерева на лежанке. Да, забыл сказать. В отражении воды в речке осмотрел себя, весь в синяках. Иллюзия держится неплохо, и это хорошо. Попал я в светловолосого парня лет двадцати. голубоглазый и настоящий оりец. Впрочем, я не возражал. Даже в Кавказцы бы попал, тоже не возражал бы. Мне вполне привычно было бы. Выспался я отлично. Глянул на солнце уже заходит. На часы офицера полтора часа, и стемнеет. И первым делом окунулся. После этого поел сидя на лежанке: галеты и похлёбка с ветчиной. А ничего так вкусно. Потом попил какао и проверил свою форму. Высохло только сапоги сырые, стельки. Ничего, запасные с немца есть. И вот так устроившись на лежанке, продел нитку в иголку и начал зашивать прорихи в форме на гольфе у колена и на локте френча. Ещё чуть надорван по шву воротник. Да, в принципе, всё. Так что 20 минут хватило. Я, может, и маг, небожитель, но шить умею. Научился было время. Поэтому получилось вполне ровно и не сразу в глаза стёжки бросаются. В следующий раз форму положу на лежанку между двух одеял а то мятая, и как после утюга будет. Даже успел сапоги почистить. Долго натирая щеткой, а потом тряпочкой. Ну а как стемняло, надел форму немецкого солдата и побежал в сторону склада с припасами. До него чуть больше километра. И все же, как хорошо, что я купил эту опцию ночного зрения. Нарадоваться не могу. Вот так и бежал. Перебрался через забор в одном месте, тот дощатый, старался не шуметь. В пределах видимости двое часовых и один всего в 100 метрах. Правда, у одного из складов ночная погрузка шла. Шумели. Вот под их маскировкой оказался на плохо освещенной территории. Первым делом осмотрел обе кухни. Думал, после ремонта, а они новые, с завода, в консервационной смазке. Прибрал сразу вместе с брезентом и направился к тем, кто погрузкой занимался. Сам я без карабина, остальное на месте. Вот соседний склад. Тут фонарь не работал. Меня не видно, и вскрыл. Убрал замок в хранилище, приоткрыл створку и скользнул внутрь, прикрыв за собой. Что ж, я прав. Продовольственные склады. Я попал на склад с консервами. Наугад, ведь, вскрыл. Тут сплошные ящики были с запасами. Кстати, пока ожидал вечера, посмотрел бумаги в планшете того интенданта и теперь имею полный список медикаментов в хранилище. С обоих грузовиков груз. Что ж, всё нужное. Даже пенициллин был. Только немного, надо поискать эти три упаковки по 20 ампул. Шприцы тоже имеются. Видимо, кто-то заказал. Дальше читая, что где находится, стал убирать в хранилище самое интересное. Даже тушенка была, рыба балтийская. Вот гады нашу селедку ловят. Бобы в соусе, сладкие консервы разных видов, джемы всякие. Я отрядил для припасов 50 тонн. Это мои личные запасы. Тут набрал на складе 30 тонн консервов. Чего тут только не было? Даже подсолнечное масло в пятилитровых консервных банках или томатная паста. Замечу, что она итальянская. Тут да, всей Европы консервы представлены. Хотя бы по ящику, но взял. Потом на другой склад. Вот там крупы. Набирал мешками разные. Были коробки со спагетти из Италии, 5 тонн взял. А люблю я их. Поискал и через четыре вскрытых склада нашёл, где хранили соли и сахар. Даже мёд в бочках был, джем разный. Овощи хранилище посетил. Набрал овощей и картошки немало, но самое лучшее хранилище мне сдал местный интендант, которого я взял. Он устало шёл в сторону жилых зданий, видимо, поспать, и сообщил о леднике. Там дальше